Глава 11. Вадим. Как я и говорил, затем на не успели. С рассветом мародёры проснулись, развели бурную активность. Те ещё жаворонки. Вот и получилось, что с искомым адомантом, то есть с легионером, силовым колуном мы столкнулись нос к носу. Они резали его спящего, как хотелось бы. Пришлось экстренно выкручиваться на ходу, обосновывая легенду, а потом переезд вместе с этим легионером да и с группой других тяжелобронированных бойцов на передовую. Назвались мы прикомандированным к этому отряду подкреплением. Вскользь брошенная фраза про бардак в головах и говоре ей целеголовых штабистов нашла живой отклик в сердцах легионеров и сняла с их голов подозрение. точнее с наших голов, в их головах. Что-то я запутался. Ну вот так и проваливаются резиденты. Хорошо Ваня рядом. У него всё чётко, как в швейцарском сыре или в банке. Блин, ну несуть. Вот и получилось, как в том кино, свои среди чужих идём в атаку на своих. Ваня меня характеризовал как совсем зелёного новичка из приблотнённых. Ну, так я это понял из того суршика, на котором Ваня общался с легионерами. Кстати, Под понятие великанов попадали только двое. Это тот с колуном и ещё один с огромным двуручным пулемётом, это такая живая шилка. И калибр совпадает. Остальные или примерно с меня ростом, или немного выше. Как раз этот пулемётчик-переросток и был в этом отряде старшим, командиром. А всего в отряде 14 голов. Ваня в их обществе как рыба в воде, и легионеры его привычают, явный чемпион повысил их боевую мощь сразу ви на треть. Меня они боевой единицей не считали, считали брелком на Ванином хвосте. Я и не спорил. Нам бы момента дождаться, чтобы забрать наш адамант, по какому-то вселенскому недоразумению заключённый в их оружие. Сближению способствовало и то, что нас, оказывается, узнали. Этот железный дровосек с Калуном запомнил, как собачился с Ваней за броню и обвёл третьего великана их отряда, невинно убиенного женой Эхра. Так вот, слово за слово, хоботом по столу и выяснилось, что этот отряд как спецназ. Ну хотелось ребяткам пыльным в глаза пустить, похвастаться. Что ж такого? Тем более, что это было не так уж далеко от истины. Они и правда специализировались на особом роде боевых операций. А хоть и за воландёрами. Боевая эффективность нашего патрона Валаной Гиды не осталась незамеченной противником. Что это, если не признание боевых заслуг врагом? А очень быстро мародёры заметили, что их тяжёлую элитную пехоту легионеров выбивает один и тот же отряд. Выяснить личность и наименование несложно, век тотальной цифры и массы трофейных скинов. Так вот и появился этот отряд наёмников. Это и эта идея организация засад на валанда и гида и его отряд. Так погибла жена Эхра. Ну, щуки земноводные, космодесантные. Только вот в последнем бою этот отряд понёс чувствительные потери. Жена Эхра сумела завалить чемпиона легиона, этим сразу на треть снизив боевую мощь отряда и фактически сорвав засаду. А валанджёры оказались зубасты, не только сумели пробиться из засады, но и пустить кровь спецназу легиона. И наша импровизация с подкреплением легла как бактерицидный пластырь на свежую рану в тему. Конечно, никаких документов и приказов у нас не было, да и быть не могло. Надеялись только на явный бардак в рядах сил вторжения, и нам поверили на слово. Может, это было обычным для них делом, тем более что легионеры знали, что чемпионов среди сил самообороны не было и быть не могло. Это я про Ваню. Опять его рост и трофейная броня легли в тему. Капля сильно видоизменила экипировку Вани, её содержимое. Всё же броня чемпиона штучный товар, как удостоверение личности, как личный жетон. А Ванина ни на что не похоже из местного. Откуда им знать Бэтмена? Одним словом, не опознали трофея. Помогло нам и владение Вани средой обитания легионеров. Он был как рыба в воде, говорил с ними на их жаргоне, понимал и воспроизводил под тексты Как у нас говорилось, был в теме, и нас сразу же с ходу включили в боевые расклады. Вот теперь идём с этими спецсами, антидиверсантами на очередной боевой выход. Ну, как нас, Ваню включили, а меня до да кучи. В отличие от нашего прошлого забега по тылам мародёров, весь мой боевой опыт в этот раз не было никакой внутриотрядной сети. Это Асара Нас подключило к себе в единую связанность. А легионеры лишь указали нам волны для голосовой связи. Этим все и ограничилось. Командное взаимодействие исчезающе мало. Не по личному опыту, а по словам знаю, что у того же Валана в его отряде все включены в единую сеть подразделения, звена. Полностью. Не знаю, как это выглядит. Может, как единый коллективный разум, а может, просто как в играх... У командира на тактической карте зелёные точки. Осара нас так подключала. Зелёные точки, связь и показания ХП и КД. Не суть. Одним словом, у легионеров с этим не заморачивались. Просто трепались по рации сквозь помехи. Тактической карты с обозначениями оперативной обстановки не скинули. Даже Ване, не то что мне. Может, так у них и должно быть? Может, всё же не доверяют? Я вот про что? Мне особенности их боевого управления до бронещитка, закрывающего мой пах, меж тем передавая близко. Грохот боя стоит жуткий. Мне, пиджаку гражданскому, вообще непонятно, что происходит. Сплошной ад. Все куда-то бегают, стреляют, прячутся. Откуда-то что-то прилетает, убивает, взрывается, шипит лучами высоких энергий и перегретой плазмы. А что к чему, не пойму. Это не сама передовая, это тыл. Уже тут ад, а там, блин, каково моим ребятам Орлякиным в этом аду? Они же такие же травоядные, как и я. Поэтому стараюсь не освечивать. Игольник держу в руке, но уже не тыкаю им в разные стороны. Уже получил по шлему от Калуна, когда провёл через его силуэт стволом игольника. Не знаю, может, этот удар в голове поставил мои мозги на место, но происходящий вокруг огненный, взрывающийся и разрушающийся ад отступил на второй план, а голову занял другой вопрос: как валить эти пехотные двуногие танки? Ясно же, что мой игольник не то, что толстую армированную сверхпрочную броню чемпионов не пробьёт, даже в упор, даже с бронёй мелких легионеров не справится. На них, не как на мне, не инженерный комплекс А полноценные боевые костюмы. Какие к чертям иглы? Их уже упоминаемая мной шилка пробьёт ли? Вот вопрос. У меня же теперь даже плазменного пистолета нет. Чую, будет как в том анекдоте: поймал медведя, так тащи сюда. Так не идёт, сам иди, не пускает. Пошли за шерстью, а сами попали под стрижку. И что делать? Не кричать же, шеф, шеф, всё пропало. Всё встырили до нас. Глупо. Надо как-то выкручиваться. Как у нас принято, люди же коллективная скотина. Как сам не управляешься, применяешь подсказку помощь друга. Обращаюсь к другу, но Ваня отмахнулся от меня. Да и верно, палево. А кто ещё поможет? Звонок другу говоришь? Звоню. Если можно так назвать этот вид связи через вездесущие нейросети и сеть. Валан недоступен, а Сара тоже. Вержу звоню. Та же песня, и вдруг отвечает на вызов Рата. Вадим, ты куда пропал? Слышу её искажённую помехами скороговорку. Девочка моя, как я рад тебя слышать. Вершь рядом, тоже тароторию я от радости, что дозвонился. Ну, конечно, рядом. Рата его ручная собачка. Как эти, что триссуса на руках звёзд в Инстаграме вшихся. Его хвостик она, его подстилка Эй, эй, не туда меня понесло. Ближе к телу, тфу, к делу. Рата, передай Валану, что в квадрате 59-16 на его валандёров организуется засада. Кричу я, бросая слова, как очередь из пулемёта Максим. Знаю, отвечает искажённый голос девушки. Мы сами им готовим встречу. Всех самых лучших боевиков собрали, все тут. Мы их встретим, не волнуйся. Тут все наши, Верш, Валан. Ево, ребята, развед взвод пехоты даже двудонный со своей охраной. Все там. Никита, Стас, Гена и Дюша с метлой. Гля, придурки. Вы совсем рехнулись? Зачем складывать все яйца в одну корзину? зарал я. Да, а Сара тоже тут. А я только тебя люблю. А ты где? Куда вы делись после отгрузки батарей? Опа! Она уже это знает. Ах, ну да. Если вершь на штаба, то рата его делопроизводитель, оперативный диспетчер, начальник оперативного отдела, высокая офицерская должность, настоящий полковник. И она меня кормила ужином, и я её ее... Блин. Погоди, погоди. Что она там ляпнула? Люблю? Я аж дёрнулся, подскочив на заднице. Что? Что это гля такое? Что это женское кокетство, пустые слова? Что это? Вынос мозга, на хренна. Стоп. Опять не туда понесло. Это вообще неважно. К делу не относится совершенно, не своевременно, не вовремя, блин. Мы рядом поможем, кричу я в грохот окружающего ада. Или они нам помогут? Ну, не суть. Какие у них наличные силы? Выстреливают новую очередь рата. Может, мне показалось? Ну, то пролюблю. Да что такое, нах нах? 14 голов в тяжёлой пехоте и три чемпиона. Тараторию я. И качусь кубарем от мощнейшего удара в затылок. Всё, красавица, не могу больше говорить, отбой, кричу я, катясь через голову. Всё же с безопасностью у этих мародёров было не совсем безнадёжно, даже слишком. Для меня в этой ситуации мой звонок был ими засечён. Командир спеццов тот пулемётчик проявил недовольство. Ваня ей положил трубку мощным подзатыльником. Если бы не капши, голову бы мне оторвало. Ваня стал сокрушаться на тему недочёб мажоров, что без мамкиной титьки даже на войне сыкают, показательно. На зрителей, на легион. Это он про меня. Я изобразил виновато покорного. Помогло частично. Нас не расстреляли на месте дружным залпом Авроры. Но и полностью подозрения не были сняты. Теперь за моей спиной постоянно маячил боевик с плазменной винтовкой с прогретой разгонной камерой. Это то же, что плазменный пистолет, только мощнее. Капши пробьёт на раз-два. Нет, ствол на меня не смотрит, но и боец этот постоянно держит меня в поле зрения. Не поворачивается ко мне спиной. Плазмагон хоть и не смотрит прямо на меня, но в мою сторону повёрнут. Довольно красноречиво. тоже с Ваней. У него свой прикрывающий. Так они это объяснили. Типа у меня мало опыта, этот ветеран присмотрит, прикроет. Да прыгался, гля, настроения и так не было, а теперь вообще настроение пробило землю и летит в преисподнюю. Тут и так не знаешь, как их валить, а теперь ещё и мощный заряд перегретой плазмы в спину готов в любой момент прилететь. От любого неправильного телодвижения, любой волны, любого излучения. Лучше бы огонь на себя вызвал, но гля как, целый квадрат, много. А где мы именно, не знаю. Геолокация местного GPS в отрубе. Узнать местности после боёв невозможно. Моя нейросеть не смогла бы определиться и с квадратом, если бы я её ночью ещё не научил определять примерное местоположение по трём точкам по сигналам полудохлых источников самообороны, ослабленных слоем грунта. только и смог приблизительно установить, в какой части бывшего прибрежного мыс я сейчас. Попал гляв в штрафбат. Загряд отрядом за спиной, хоть волком вой. Что делать? Что делать? Не брызгай в компот. Дружуским тычком кулака в грудь чуть не опрокидывает меня Ваня. Там повар ноги моет и ржёт. И что он смешно нашел, как будто он знает, что такое компот и кто такой повар. Слышал звон, не знает о чём он. А мне хоть плачь. Не хочу я идти в бой. Не то, что за этих уродов, не то, что против ребят самообороны вообще. Вообще не хочу в бой. Одно дело ряженым по телам мародёров на расслабоне, а в полный рост на пулемётную амбразуру совсем другое кино. Да под бомбёжкой. Но кто меня спросил? Бежим вперёд. Плечу. От близкого взрыва сложились остатки стены, неосознанно, без какого-либо участия разума, собственного сознания. Отпрыгиваю из подрушающегося своего укрытия. Я под стену нырнул, услышав шелест в небе. Теперь лечу обратно. Если бы не синтетические мускулы капши, этим и кончились бы мои мучения. Меня ставят на ноги, хлопают по плечам, говорят, что новичкам везёт, но гонят дальше. Туда, где в сплошном дыму и пыли сверкают вспышки взрывов, росчерки плазмы и лазеров, раскаляющих взвесь в воздухе до свечения. Весь отряд ведёт бой, даже Ваня куда-то устреляет. И оттуда прилетает. А я только бестолково кручусь на месте, ложу в этой пылевой дымной песчаной буре игольником ничего не видя. И как та китайская собачка, кивающая, приседаю вверх-вниз. А в животе ледяная глыба тает, ледяной водой растекаясь по жилам. «Ты и бей, осталач!» — ревет мне в ухо мой персональный заградотряд. «Что ты прыгаешь, как эластик трусов? Туда стреляй!» И посылает заряд за зарядом сине-белой плазмы куда-то в пыли дым. «Сука! Меткий какой! Все три заряда уложил в опору кентавра! Мразь! Робот заливается! Да все я вижу!» Уж для сканеров и визоров капши это взвесь совершенно прозрачна. Только стрелять в своих не хочу, а в мародёров боюсь. Плазмой в спину боюсь. Упавший робот тут же покрывается фонтанчиками взрывов. Этот пулемётчик причесал Кентавра из своей монструозной пушки, как только робот уронил кусок корпуса корабля, который использовал как щит, закрываясь от пулемёта. Гад! Взорвался аккумулятор Кентавра. Пилот так и остался в кабине горящего робота. Ваня, кричу я в отчаянии. Рана, ревёт великан. Сильный рывок за плечо роняет меня на землю, и тут же от сильного удара земли в меня снизу взлетаю вверх. Ещё удар, ещё. Меня бьёт как кирпич в центрифуге со всех сторон, мотает как тряпичную куклу. Долбил со всех сторон, как будто я попал в самый центр кариды, в самую толпу быков. Из меня выбило не то, что воздух, чуть дух не выбило. Когда перестало меня долбить, я даже не знаю, когда перестало меня долбить. Лежал, не зная, жив я или уже нет. Но едва я задался этим вопросом, моя винда в башке отозвалась с докладом. Я цел, по крайней мере, меня не разорвало на сотню маленьких головостиков, не сломало Так и поплющила мальца. Да, мозги в гоголь-моголь взбила. Медблок капши запрашивал моего разрешения на вмешательство. Нет, блин, не надо. Само, гля, рассосется. И что, что это мощные стимуляторы? Лечебная плазма в спину быстрее, но неисправимее. В голове проясняется. Барахтаюсь, ковыряюсь, почти ничего не вижу. Меня основательно засыпало. Если бы не Капши, не только порвало бы, разбило бы, расплющило, а потом еще и задохнулся бы. Он и Капши докладывает, что накопитель энергии силового поля пуст. Силовой щит и спас меня. Ну и броня, соответственно, когда щит иссяк. Рядом ковыряется заград отрядовец. Ага, сейчас. Я очухался мальца раньше. И это для тебя приговор. Наваливаюсь на легионера. Локтем. Всей длиной этого неудобного клинка, что на ладонь торчит перед рукой, идет по наручу и на ладонь торчит за локтем. Но в этот момент я меньше всего думал об эргономике этого оружия. Я вдавливал лезвие клинка в легионера, а плазменная дуга резала его. Чуть ли не пополам развалил я тело легионера. Когда я встал и осмотрелся в режиме изотопного визора Капши, мне показалось, что это не стира передо мной, а луна. Мёртвый, безжизненный лунный пейзаж. Лунные кратеры и бесконечная пыль, всё перетёрто в пыль. Как я выжил? Но, как оказалось, выжил не только я. В меня тут же полетели жуткие яркие в таком режиме ведения заряды. Опять рухнул вниз, воя от боли, раскалённые кувалды ударили меня в плечо и в грудь. Чую, как надо мной сгущается опасность. Цепляю светящуюся винтовку за грат отрядовца, перекатываюсь в бок, ползу. Опять качусь прочь. Ни фига себе лунный пейзаж. Да тут как на Красной площади на 1 мая. Народу-то, народу. Как они все выжили? Как? И все бегут друг на друга в рукопашку. Опупеть мне на месте. Век Лазера и плазмогонов. роботов и гиперпространственных двигателей. Рукопашка. Безумие, безумие. Вперёд, вперёд, ревёт эфир голосом пулемётчика. Где ты? Я иду за тобой, за своей мечтой, как в той песне. А вот он. Стоит как тот эпичный персонаж, что с упора стоит, широко расставив ноги из пулемёта от живота, как из пожарного шланга, заливают наступающие цепи самообороны. огнём своей скорострельной пушки. На, сука, на, сука. Кричу я, стреляя в этого легионера из плазмагана. На, на! Белые заряды пролетают совсем рядом с чемпионом, прямо рядом с ним, резко меняя траекторию полёта, будто стремясь обтечь чемпиона, а не ударить в него. У него тоже силовой щит, и не поглощает урон, а отводит заряды. Лишь пятый или шестой мой выстрел пришёлся не по касательной, а прямо в щит и был им щитом поглощён. Ух, ёпта. Всполошился я, роняя плазмаган, ныряя в воронку. Надо мной развёрся ад. Полиэмёц обратил внимание на мои старания, понял, что это не случайный дружеский огонь в его спину, а целенаправленная попытка убить его, и ответил огнём. Всё. «Пипец, котенку! Отбегался, отгадился!» Земля вокруг меня стонала от боли. Разрываемые снарядами по мне, один за другим, ударили три кузнечных молота, погасив мое сознание, как, разбив лампочку, погрузили меня во тьму.